Глава 60. Рано или поздно это должно было случиться, и в конце концов время пришло. Ящик был деревянный и покрашенный зелёной краской, а жар из проёма в стене столь сильным, что он не мог противостоять. До огня оставалось ещё несколько дециметров, а его тарец уже почернел и превратился в уголь. а потом вспыхнул ярким пламенем, и когда его языки достигли боеприпасов, находившихся внутри, ничего уже нельзя было остановить. Кругом в очередь выстроились другие ящики, и когда вырвавшийся на свободу из разолетевшегося от взрывости клал столб огня дотянулся до них и заключил в свои объятия, они не заставили себя долго ждать. и тоже продемонстрировали свою силу. Для находившихся в коридоре мужчин всё закончилось уже в первое мгновение.